Короткие рассказы для детей. История 144. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Евангелие от Матфея, 6 глава, 11 стих. У Иоганна Троян есть стихотворение о хлебе. Называется оно «Большой каравай». Смысл его таков. Из пекарни принесли хлеб в дом. Большой каравай. Мама благодарна за него и тут же с радостью начинает нарезать его на ломки. Дети стоят вокруг, ожидают каждой свою долю. Стоит только спросить, «Хотите еще?» Со всех сторон торопливо отвечают «Да». Мама старательно отрезает кусок за куском, а ей, в конце концов, достается только краюшка от всего хлеба. Но мама радуется. «Как хорошо! Дай Бог, чтобы всем, как у нас, хватало досыта хлеба. И каждой маме досталась еще ее краюшка». Сегодня дети часто неблагодарны. Эта колбаса невкусная. Этот сыр я не ем. Хлеб уже старый. Окорок такой соленый. Так они выражают свое недовольство. В школах лежат куски хлеба в урнах. А в Африке и в Индии и в других странах люди умирают от голода. Разве это не грех выбрасывать хлеб? Жил был однажды крестьянский мальчик. По утрам он не хотел кушать геркулесовую кашу и всё время ворчал. Когда он однажды снова отложил ложку в сторону, мама спросила: "Кару, почему ты не ешь суп? У него такой дурной вкус, и я вообще «Не люблю молочный суп». «Ну хорошо, оставь, пусть стоит», — сказала мама. «Если тебе это не нравится, значит, ты и не голоден». У Карла были сестренка и братишка. Мать приготовила корзину с едой, и они все с отцом отправились на поле. Карл помогал своему отцу. Он собирал камни на поле и относил их в сторону. Когда подошло время обеда, мать позвала всех кушать. Она снова приготовила геркулесовую кашу. Карл был голодным. И так как другой еды не было, он взял немного этой каши. «Мама, вот эта вкусная каша! Она намного вкуснее той, что ты давала мне сегодня утром!» Воскликнул Карл восторженно. «Ах, Карл!» Это та же самая каша, только ты теперь голодный, и каша стала вкусной. Голод – лучший повар. Давайте это запомним. А сейчас мы будем благодарить Отца Небесного за хлеб, который Он подает на каждый день. Попросим Его за тех детей, которым нечего кушать, чтобы Господь помог им и благословил их.